Глава 37. Варя. Ресторан шикарный, тихий, сдержанно роскошный. Атмосфера камерная, как будто весь этот глянцевый бархатно-золотой зал существует отдельно от всего мира. По крайней мере, от знакомого мне мира. Я в таких местах никогда не бывала, даже когда мы были вместе в прошлой жизни, тогда еще студенческой. Но Игнат и сам тогда был другим. Моё платье кажется слишком простым. Оно элегантное, сидит на мне хорошо, но я чувствую себя лишней среди этих безупречно одетых аленых женщин в вечерних туалетах с идеальными прическами, профессиональным макияжем, который я никогда делать не умела. Тушь, немного румян, блеск для губ — все, чем я обычно пользуюсь. С трудом отыскала в косметичке помаду поярче для вечернего макияжа но Игнат будто и не замечает этого или делает вид, потому что то, насколько инородно я смотрюсь тут, сложно не заметить. Сам же он вписывается идеально. Он сидит напротив, облокотившись на стол. Тёмная рубашка подчеркивает плечи. У него идеальный контроль над всем, даже как держать бокал вина. Я тереблю край салфетки, поправляю прядь волос. Заказываю себе пасту и вино. Он кивает, позволяет. Мы молчим, и это не то напряженное молчание, когда не знаешь, что сказать. Хотя, право, я действительно не знаю, о чем нам говорить. Слишком много между нами молчания и невысказанных слов, слишком много беззвучного крика. Но сейчас это молчание еще более странное, пропитанное током. Всё внутри будто дрожит, вибрирует. Музыка меняется. Из колонок льётся джаз. Медленный, глубокий вещи легкой грустью. И в тот момент, когда я делаю очередной глоток вина, Игнат встает и тянет ко мне руку. Потанцуем? Я поднимаю на него глаза и во мне все сжимается. Он серьезен, не намека на усмешку, только прямой как всегда жесткий взгляд. Чего я никогда не могла бы представить с Игнатом так это танца. Он всегда как будто за кадром за кулисами наблюдает а не участвует. Я растерянно киваю и встаю, вкладывая ледяные пальцы в его протянутую ладонь. Он ведет меня за собой, не сжимая сильно ладонь, но я все равно ощущаю эту силу. В центре зала почти никого, пара гостей у дальнего окна, еще двое у барной стойки, остальные за столиками. Мы почти одни на танцполе. Его рука ложится на мою талию, вторая обхватывает мои пальцы крепче — Я опускаю взгляд на его грудь, не могу смотреть в глаза. Он двигается плавно. Это неожиданно, как будто выбивается из моего представления о нем. И я словно вплавляюсь в него, в тот ритм, который он задает. Моя спина напрягается, плечи зажаты, и Игнат это чувствует. «Расслабься», — говорит тихо. «Никто на тебя не смотрит, но даже если бы смотрели...» не понимаю, почему тебе это кажется неприятным. «Я не из этого мира», — шепчу едва слышно. «Я тоже», — отвечает сразу. Я никогда не был, но пришлось надеть маску. Не могу сказать, что от этих слов мне становится легче. Даже наоборот, это грустно носить маски. За масками мы часто теряем себя. Медленный поворот, легкое качание, музыка проникает в кожу, будоражит. Игнат чуть прижимает меня к себе, и я чувствую, как в его груди глухо стучит сердце. «Не то чтобы слышу, скорее ощущаю. Представляю эти сильные толчки. Ты все еще считаешь меня чудовищем?» Говорит негромко, и его губы почти касаются моего виска. «И я не стану говорить, что ты не права. Я молчу. Потому что... Ну а кто он тогда? Кто?» Но тебе не стоит меня бояться, Варя. Продолжает Игнат. Я не собираюсь причинять тебе боль. Ничто не заставляет тебя сторониться меня. Это лишь твои предубеждения. Выйди из них, и для тебя самой все будет иначе. Предубеждение, Он серьезно? Пуля в груди моего отца — это предубеждение? Две пули, если быть точной. Годы без папы — предубеждения. Измученная, убитая, горем мать, вынужденная сама тянуть четверых детей, предубеждение. В груди собирается болезненный клубок, душит. Я знаю, что объяснять и спрашивать бессмысленно. Ничего, кроме боли, это не принесет. Ни мне, ни ему. Горечь только усилится. А зачем тебе вообще все это? Почему? Почему ты выбрал этот путь? Спрашиваю, с трудом подбирая слова. Почему не ушёл, не боролся? Почему не сбежал от этой империи крови? Ты ведь не хотел этого всего. Он не сразу отвечает, только сильнее сжимает мою талию, потому что мне не было ради чего бороться. Его ответ звучит тихо, ровно и болезненно. Всё потеряло смысл, когда ты ушла. И вот тут я поднимаю на него взгляд и, вопреки здравому смыслу, вдруг ощущаю вину хотя не должна, ведь не я разрушила когда-то его семью, а он мою. Но в ту же секунду что-то меняется. Слышится треск, негромкий, короткий, звук бьющегося стекла и едва слышный задушенный вскрик. Я вздрагиваю и оборачиваюсь. Официант с подносом с бокалами валится на пол. Разбившийся хрусталь блестит на паркете, как куски льда. Что? Начиная, но не успевая договорить, Игнат мгновенно разворачивается, перехватывает меня за талию, дёргает к себе, и... Я вижу, как он второй рукой выхватывает пистолет. Из-под пиджака, на виду всех. Голову вниз, бросает коротко, и мы прячемся за ближайшую колонну. Из-за столов скакивают люди, не гости, его охрана. Гости ресторана же бросаются на пол, женщина начинает кричать. Я чувствую, как паника подкатывает горлу, сердце разгоняется, ладони тут же становятся влажными. «Что происходит?» — срываюсь на шепот. Пульс в ушах грохочет, пальцы дрожат. «Тихо! Просто слушай меня!» Напряженно, но ровно говорит Игнат, и его лицо кажется мне абсолютно спокойным, как будто не впервые ему такое. Он ведет меня боком вдоль стены, словно каждый шаг у него прописан заранее по четкому на зубок заученному протоколу. Открывает боковую дверь. Мы проходим по узкому коридору, потом еще дверь, лестница вниз, далее движемся по узкому бетонному коридору, освещенному тусклым, словно в бункере светом. «Ты? Ты готовился к этому?» Практически бегу рядом, крепко сжимая его руку. «Всегда нужно быть готовым к подобному, Варя!» Отвечает спокойно, не снижая темпа. Моё тело дрожит. Я не чувствую ни колен, ни стоп, но продолжаю бежать, стуча каблуками. Я не доверяю ему, я боюсь его и всего, что с ним связано. Но, черт возьми, это спокойствие, хладнокровие, это сила, это не может не впечатлять, даже когда мне до безумия страшно.